Доминика Дара Малинверна Глава 1 Когда я появился на свет, мне было 12 лет, 5 месяцев и 164 часа. Ибо мы не рождаемся в тот миг, когда чья-то незнакомая рука извлекает нас и переносит в бесконечный и загадочный поток истории, а гораздо раньше — когда мысль о нас западает в голову еще неженатых мужчин и женщин, когда имя еще не существующего создания только вырисовывается на туманном горизонте возможной жизни. Мы в большей степени состоим из мыслей, чем из плоти, и мысли эти проникают в нашу кровь из идей того, кто нас задумал, поэтому мы наследуем не только цвет волос, кроткий взгляд или мягкое сердце, но также иллюзии, надежды и разочарования наших предков, которые, в свою очередь, унаследовали их от еще более древних, через поколения, ведущие свой род от прямоходящего, Рудольфского и, наконец, первого человека. Поэтому каждый из нас носит в себе как бы всю историю человечества в миниатюре. Как возможность, гипотеза, замысел, я, стала быть, существую ровно с того вечера, когда мой отец подумал, что обзавестись с сыном — единственный способ забыть, что сам он им не был. По милости месье Бальзака, моя жизнь все чаще стала выступать на первый план среди прочих гипотез. По милости Анаре и Курцио Вербикара, лудильщика в четвертом поколении и заядлого театрала, задумавшего тем летом поставить на сцене своего погорелого театра «Папашу Горио» в собственном драматургическом переложении. Вито сидел во втором ряду возле матери и приходил в волнение, когда старик Горио напыщенно говорил о своей любви к дочерям, и непонятно почему в каждой сцене обнимал их, проливая слезы. Вито Малинверно Мой родитель об отце мог только мечтать. Тот умер, когда он был еще маленьким, и если в мире есть чувство, способное хоть как-то смягчить и исцелить боль без отцовщины, то это безмерное и безусловное чувство любви отца Горио. И именно в этот момент, прекрасным летним вечером, в то время как парижские колокола звонили по усопшему, в то время как Ижен Растиньяк в черном плаще шел по кладбищу Перлашес, Именно в тот миг, как между тим Тимпомарой и городом Люмьеров умирало неизвестно сколько отцов Горио, я занял свое место в истории человечества. Церковные часы показывали 6.26, дня 30 месяца ноября, года 1935 -го, когда я родился, на три недели позже Аллена Делона и на день раньше Вуди Аллена, помесью которых я точно не был. Это было не самое лучшее время для рождения. Италия напала на Эфиопию, за что демоплутократические державы наложили на нее эмбарго. Я появился на свет во время автократии, в эпоху экономического кризиса, когда плуг вспахивал землю, а сабля его защищала, когда заваривали чай каркаде, носили казеиновые шарфы, дымил бурый уголь, кофе смешивали с цикорием, все разводили кроликов и пристрастились к касторовому маслу. Я появился на свет в эпоху экзистенциального кризиса. Короткое время, и не в этой жизни, я был единственным сыном, родившимся хромым из-за несбалансированного развития организма, ставшего физическим знаком перекошенного времени, в котором жил мир, и слепоты природы, которая, раздавая охапками жизнь и смерть, изредка ошибалась в выборе. Мой врожденный порог был замечен не сразу. Взяв меня на руки, едва я вышел из материнской утробы, Витамалин верно понял, что не ошибался, что любить мое маленькое тело станет его утешением и что единственный способ, которым люди могут исправить ошибку злосчастной судьбы, это не дать ей повториться в детях. Понадобилось 14 месяцев, чтобы моя хромота обнаружилась. Пока меня носили на руках, я был такой же, как все, и когда я спал, и когда меня пеленали, И когда ставили на ноги в кроватке, чтобы я попрыгал, я был такой же, как все малыши, живущие на родительских руках, в уравнивающем всех воздухе. Пока не попытался сделать первые шаги. Выстраданные и замедленные, точно высадка на луну. Попробовал и упал. Отец на секунду отпускал мои руки, я делал шажок и падал. Шаг и все на сморку. Так продолжалось несколько дней. После чего меня показали участковому доктору. Тот измерил длину моих ног, как замеряют доски из орехового дерева, обычным складным метром, и вынес приговор. Разница минимальная. Левая короче правой на два сантиметра. Я стал обычным ребенком. — А исправить можно? — спросил отец. «Нет — Нет, — отрезал доктор. Витта вернулся домой как с похорон, прижимая меня к груди еще сильнее. «Он любил меня еще больше, ибо сейчас его безмерная любовь должна была подрасти еще на два сантиметра и восполнить недостающую плоть, ибо если замечаешь изъян в человеке, которого любишь, то должен помочь от него избавиться, и для этого, видимо, нужна любовь, чувствовать себя необходимым, быть клеем для треснувшего стекла, заплаткой на рваной одежде, швом на кровоточащей ране». Меня зовут. Астольфа Малинверна. В любом другом месте на земном шаре такое имя сочли бы причудливым и несуразным. Когда такие имена произносят в классе, все прыскуют со смеха, а когда входишь в бар, усмехаются из-под тяжка. К счастью, я рожден в Тимпамаре, правильном месте, подтверждающем, что если рождаешься здесь, пророчества справедливости непременно сбываются. Здесь существовало... Самая старая в Калабрии бумажная фабрика. Построена она была в середине XIX века. Тогдашний управитель финансами провинции Гаэтана каккури объездил всю местность, вдумчиво все изучил, проанализировал, взвесил и выбрал для строительства фабрики это место. Формально потому, что здесь много леса и чистой воды. На самом деле... потому что влюбился в неописуемую красавицу Катару Казабону, ради которой бросил жену и детей. Тем самым счастливая судьба жителей Тимпомары обязана тайным, вкрадчивым, ласкам дочери вонючего дубильщика Кош, и, возможно, в этом тоже осуществлялось странное пророчество. В начале XX века, когда красота Катары Казабоны угасла, а циклически повторявшиеся вселенские потопы разрушили половину города, управляющий финансами отступился и продал то, что осталось от фабрики богатому местному промышленнику Саверио Ситиньяно, решившему официально вложить в нее свои средства. Потому что бумажная фабрика была одним из важных ресурсов экономики Калабрии, а на самом деле... потому что влюбился в пышногрудую красотку Анджелику Сарачену, ради округлостей которой бросил жену и детей. Когда об этом стало известно, жены промышленников запретили своим мужьям ездить по нашим местам. Ситиньяна, ловкий предприниматель, решил объединить приятное с полезным и расширил фабрику постройкой комбината по переработке макулатуры. За несколько лет От Марины де Амендалара до Мелитто де Порто Сальва Тимпамара стало известно как «Бумажный город». Марина де Амендалара находится на севере Калабрии, Мелитто де Порто Сальва на юге, расстояние между этими прибрежными городами – 314 километров. Каждую неделю здесь сгружали сотни килограммов журналов, газет, плакатов, рекламных проспектов, папок, документов, но самое главное – Тысячи и тысячи старых книг, выброшенных за ненадобностью. Новое предприятие помогло людям выжить. Их не засосало в воронку эмиграции, как большинство лучшей молодежи из окрестных городов, бросившей землю, которая от засухи трескалась. Для этой земли, где испокон веку дубили кожу, переработка макулатуры стала воистину спасением. Работа с податливой бумагой исцелила мозолистые руки, обожженные кислотами и огрубевшие от тяжелых скребков для мездры. Даже очерствевшие души людей испытали загадочную метаморфозу. Все началось с того, что какой-то рабочий каждый раз перед тем, как бросить в бочку с водой очередную порцию утиль сырья, стал посматривать, что там написано. Может, его заинтересовала фотография в газете, Или «Спортивная новость», но времени дочитывать до конца не было. Тогда он вырывал страницу и уносил ее с собой. Может, и детям интересно будет. Поэтому маклатурщиков привыкли узнавать по торчавшим из карманов листкам бумаги. Переход от статей к книгам. не заставил себя долго ждать, и поскольку выпадали недели, когда тоннами сгружали одни старые книги, то вскоре их расшитые брошюры с перепутанными главами и сборники рассказов без обложек заменили вырванные из газет и журналов статьи. Вечером рабочие возвращались домой и после ужина усаживались на диван, доставали сложенные страницы и читали их или слушали в кругу семьи, распространяя бациллу пристрастие к чтению. Этому способствовал и западный ветер, прилетавший с моря и разносивший листы из грузовиков, из чанов, из груд макулатуры, сваленных на территории предприятия, и носивший по воздуху стаи французских романов, раи сонников, чаек со страницами, отверженных на белых крыльях, ласточек, зажавших в клювике, «Приключения Гулливера» и фрагменты диалогов Платона, припорошенных пыльцой цветущих платанов. В каждом углу темпомары на балконах и подоконниках домов, на скамейках, багажниках автомобилей, на мусорных мешках и даже на дамских шляпках можно было прочесть страницу из романа. Люди поднимали их, пробегали глазами, если не занимало, клали в надежное место на цветочную клумбу, на ступеньку, придавив камешком, чтобы и другие могли прочесть, а если нравилось, уносили с собой и хранили. Жители Тимпомары читали все, и все запоминали словно вопреки судьбе, ждавшей эти книги в цехе переработки. Там они были обречены на смерть. Здесь им сохраняли жизнь. Выходившие в ночную смену, чтобы не уснуть, пока идет вымачивание бумаги, принялись заучивать наизусть целые страницы, и потом украшали ими свою речь, встречаясь на городских площадях и в барах. Я, свидетель, пересыпали свои крепкие неаполитанские за игрой в дурака стихами из Альфьери. «Я одержу великую и страшную победу!» Или же, оставшись наедине, поступали так, как Тарквата Банвичино, цитировавший слова из Грозового перевала, чтобы выпросить у жены прощения за измену. «Я думаю только о тебе». постоянно. И если бы весь мир погиб, то ты бы осталась, я бы тоже продолжил жить, но если бы мир остался, а тебя бы не стало, я бы тоже погиб». И даже вопреки их желанию, даже против человеческой воли, слова из книг проникали в их плоть наподобие микробов и разносились кровью по всему организму чтобы засесть потом в голове и при случае быть оттуда извлеченными, Так что приезжие поражались, что у нас никто не говорит на диалекте, а только на богатом и возвышенном итальянском языке. С определенных пор эти истории стали влиять на жизнь новорожденных, когда рокко скандале в отместку отцу не назвал только, что родившегося у него сына отцовским именем отдал ему имя Викторугоо. так записано и так произносится. Виктор Гюго. Жизнь в Тимпомаре протекала следующим образом. Когда кому-то удавалось дать пинка ее монотонному однообразию, все следовали его примеру. С тех пор жители города сочли, что вольны покончить с фольклором и традициями и стали давать своим детям имена бумажных героев. В дальнейшем у нас появились свои Марсель Пру, Вольфган Ги, Демокриты, Проперции, Фьяметты, Ортисы, братья Гаргантюа и Пантагрюэль. Имена выбирались сообразно вкусу, но также в зависимости от того, откуда свозили к нам книги. Когда шел поток грузовиков из закрывшейся музыкальной библиотеки с обилием хранившихся в ней протитур, в Тимпомаре возник бешеный спрос на Валькирий, Брумильд, Армид, Отелло и Дездемон. Банкротство издательства географических атласов спровоцировало появление Афин, Женев, Луар, Галиций, Лиссабонов и Братислав. Поэтому мое имя Астольфа Малинверна ничем не отличалось от остальных, не считая меня самого. Когда в школе Ахиллес Сирас Санабруна в оправдании своей драчливости заявил, что носит имя великого греческого героя, победившего всех врагов, включая хромоногих, Я застенчиво, но с твердостью в голосе ответил ему, что в истории есть много героев, выигравших великие битвы и войны, но никто, ни один из них еще не побывал на Луне.